Глава 33. «Эй, сюда!» — позвал чей-то голос. Брендон, Уилл и Корделия посмотрели наверх и увидели Элеонору, наполовину высунувшуюся из окна второго этажа. «Ребята, вы узнали этого большого волосатого парня, который крутит наш дом?» «Да», — выпалили они одновременно. «Нелл, ты в порядке?» — спросила обеспокоенная Корделия. «Да, все хорошо». А откуда ты знаешь, что он волосатый? удивился Брендон. Я вижу его отсюда. Он похож на того кослявого британца с обложки старого папиного диска. Этого парня, который поет о том, что не может получить достаточно удовольствия. Мик Джаггер? спросил Брендон. Ага, он выглядит как Мик Джаггер, объевшийся целым грузовиком сникерсов. Дети забежали в дом и рванули на второй этаж, иногда останавливаясь и хватаясь за стены, когда пол начинала трясти и наклонять. Добравшись до комнаты, где находилась Элеонора, они с чувством облегчения вошли внутрь и обнаружили, что она смотрит в окно. «Глядите!» Из окон второго этажа обзор был куда лучше, и они смогли увидеть, что четыре громадных пальца колосса, в сжатом состоянии походившие на стену, закрывали окно, через которое из-за этого едва просачивался свет. Дом стоял на необъятной ладони колосса. «Он несет нас через лес, как гигантский курьер домино-спица!» «Нелл», — сказала Корделия, — «тебя может не обрадовать это зрелище!» «Почему? Может быть, он несет нас домой?» «Откуда тебе известно, что это он?» «Наверное, это может оказаться бородатая женщина», ответила, пожав плечами Элеонора. «Но подойди и посмотри сама». Она повела всех за собой в родительскую спальню. Именно отсюда можно было видеть колосса во всей красе. Вид открывался на основании кистевого сустава, который торчал из-под дома, словно продолжение фундамента, и уходил вверх, переходя в необозримую загорелую правую руку. Брэндон прикинул размер дома и понял, что кисть колосса, который несет их дом, словно картонную коробку, должна быть размером примерно в 50 футов, а сама рука приблизительно в 6 раз превосходит размерами кисть. Значит... «Его рука длиной, как тридцатиэтажное здание». «Ага, а он сам, как горный человек, который сам размером с гору». Колос отбросил с лица пряди черных волос, доходившие ему до исполинских плеч. Его могучая фигура не внушала мысли, что он хоть когда-нибудь начнет лысеть, но на самой макушке головы проглядывала лысина, будто раньше на этом самом месте стояла карусель, и с тех пор волосы перестали расти». Большие белые частицы, похожие на огромные хлопья снега, усеивали его голову. «Фу! У него перхоть!» — объявил, нахмурившись Брендон. «Она такая же большая, как моя голова!» Густые волосы Колоса закрывали большую часть его лица, но было видно, что у него определенно черные брови, широкий нос идеальной формы и безумно громадные губы. Он и в самом деле имел сходство с Миком Джаггером, которого подвергли процедуре увеличения. «Что это за ужасный запах?» – спросила Карделия, закрывая нос рукой. «Это запах его тела», – объяснила Элеонора. «Пахнет, как мистер Бенджамин, мой учитель в третьем классе», – сказал Брэндон. «У него была аллергия на душ». Колосс не обращал внимания на пассажиров домика, которых он унес с собой, а просто продолжал идти сквозь лесную чащу, используя левую руку для того, чтобы отодвигать от лица верхушки деревьев, утопая в море их зеленых крон. Движения великана из-за огромности его фигуры казались замедленными, как если бы воздух стал плотнее и приходилось делать большие усилия, чтобы перемещать свое тело. Карделия ощутила головокружение. Она не понимала, как сердце этого великана может гнать кровь по всему телу. «Вдруг оно тоже размером с дом, хотя бы такой, как дом Кристофа, и совершает один удар в минуту», — представила она. «Думаю, нам придется дожидаться, пока он нас куда-нибудь не принесет», — заметила Карделия «и надеюсь, там будет хоть какая-то еда». «Если, конечно, он не принесет нас куда-нибудь, где едой будем мы», — сказал Брэндон. «Посмотрите на это с другой точки зрения. Перед нами неисчерпаемые возможности», — объявил Уилл. «Мы пытались понять, где находимся, читая книги, но сейчас у нас есть шанс осмотреть весь этот мир». Опершись о подоконник, Уилл так резко высунулся из окна, что Карделия схватила его за талию, чтобы он не упал ненароком. Уилл выставил ладонь козырьком, защищаясь от слепящего солнца, и стал всматриваться вдаль, медленно обводя взглядом простор. Но все, что он мог видеть, были угнетающие зеленые заросли и ничего больше. «Забудьте об этом», — сказал Уилл, отходя от окна. «Никаких признаков цивилизации. Может, нам и правда лучше дождаться, как предложила Карделия. Брэндон закатил глаза, услышав, что Уил соглашается с Корделией, которая просияла и теперь победно улыбалась. — А можно я буду смотреть? — спросила Элеонора. Ей нравилось обозревать все с такой высоты. Здесь она чувствовала себя в безопасности и даже надеялась посмотреть на волков. Расположившись у окна, Элеонора взглянула на гиганта, которого она уже воспринимала как своего доброго друга толстяка Джаггера, ведь в конце концов он не сделал ей ничего плохого, во всяком случае пока. Дом задрожал, и движение прекратилось. «Что случилось?» — спросила Карделия. «Я не уверена». Толстяк Джаггер остановился. Он поднес левую руку к лицу, держа что-то между сжатым средним и большим пальцами. Элеонора увидела, как это что-то извивается и жужжит, и закричала «Фу, это стрекоза!». Колос положил ее в рот и, немного прожевав, проглотил. Жидкость, брызнувшая из насекомого от пережевывания, опрыскала верхушки деревьев. «Никакой он не веган, он ест мясо!» — крикнула Элеонора, отскакивая от окна. Брэнд был прав, он несет нас куда-то, чтобы приготовить и съесть. Ребята, если он любит есть жуков, насколько вкусными покажемся ему мы? «Как сочный ананас, завернутый в бекон», — сказал Брэндон. «Мы должны что-нибудь сделать». «Очень плохо, что у нас нет гранаты», — многозначительно ответила Корделия, пока Элеонора побежала вниз в кухню. Когда она вернулась, у нее в руках был пластиковый контейнер с куском мяса. «Нелл, что это?» – спросил Брендон. – «Свиная вырезка из морозилки». – «Морозилка не работает уже два дня, оно протухло». – «Он только что съел стрекозу». Элеонора подошла к окну и открыла контейнер. Неприятный сладковатый запах заполнил комнату. – «Эй, мистер Колосс, посмотрите!» Гигант посмотрел на нее и они, наконец, смогли увидеть его лицо. Больше всего он был похож на бездомного участника войны, которого они видели в центре Сан-Франциско, с печально налитыми кровью глазами и глубокими морщинами на лице. «Попробуй это! От волкеров!» Элеонора бросила мясо, которое попало прямо в раскрытый рот толстяка Джагера с лысиной. «Молодец!» — крикнула Элеонора. «Хочешь еще?» Великан кивнул, потрясая рукой и стоящим на ней домом. Элеонора бросилась в кухню. «Я принесу еще!» Нел, подожди! Это не слишком хорошая идея! Ты ведь знаешь, почему нельзя прикармливать медведя?» спросил Брендон, но его сестра вернулась с контейнером замороженной рыбы. Она высунулась из окна и стала бросать желтые тушки в ожидающую раскрытую пасть толстяка Джагера. Этот от волкеров, Запомнил? Мы твои друзья!» Элеонора продолжала приговаривать добрые слова, обращаясь к великану, но внезапно замерла. «Ах! Ох, ребята! Вы должны это увидеть!» Все присоединились к Элеоноре. Великан уже ничего не ел, но держал на изготовке у лица кулак. Похрустывая костяшками, он, не мигая, смотрел прямо... Через лесную чащу к ним приближался другой великан.